Сегодня возвратилась мне свежесть юных дней. Подай живее чашу, вино и радость в ней. Пусть будет даже горько на вкус твое вино. Я выпью. Вкус такой же и жизни всей моей.